от земли в самом центре площади вырывались ветры. Точнее, воздушные потоки, некоторые по традиции были цветными, некоторые просто густыми, как туман. Один из ветров был похож на рулон узорчатой ткани, если только возможно вообразить рулон, находящийся в непрестанном движении и одновременно остающийся на месте. Еще один состоял из ярких светящихся точек, другой казался песчаным вихрем, третий горизонтальным дождем, а самое невероятное что все они при этом оставались ветрами и дули изо всех сил, раскачивая деревья и фонари на столбах. Зато были милосердны к собравшимся на площади зевакам. Никого не сбивали с ног, а проносились над нашими головами, срывая тюрбаны и капюшоны с самых долговязых. Я выше среднего роста, но мой тюрбан все-таки уцелел. А вот шурфу, окажись он здесь, пожалуй, не поздоровилось бы, если бы вовремя не пригнулся. Вспомнив о нем, я послал ему зов потому что нет на свете дел, ради которых можно пропускать подобные зрелища. Но он не отозвался. Словно и не было в мире такого человека. Будь мы знакомы не так хорошо, я бы, пожалуй, переполошился, решив, что друг мой внезапно отправился в мир иной. Впрочем, скорее всего, Шурф действительно туда отправился, но не в мрачном, переносном, а в веселом, буквальном смысле, чтобы наконец-то как следует выспаться, не жертвуя ни делами, ни удовольствиями. Послушался меня. Молодец. Но как же не вовремя? Такое зрелище пропустить. «Макс, ты уже здесь?» Снова раздался в моей многострадальной голове голос Номинориха. К счастью, он больше не орал. Скорее говорил шепотом, насколько это вообще возможно, когда переходишь на безмолвную речь. «Здесь. Рехнуться можно, что творится», откликнулся я. «А ты остальных уже позвал? Или мне?» «Это потом», перебил меня Номинорих. «Послушай, я сейчас стою рядом с человеком, который совершенно точно из спящих. Очень сильно пахнет чем-то чужим». И у него пышные темные волосы, как у того, кто скакал по небу. И он плачет, поэтому я не решаюсь с ним заговорить. Не знаю, что можно сказать. Лучше ты, ладно? Приходи сюда. Мы там, где миламорин любимый трактир с мороженым. Совсем недалеко от него. То есть на другой стороне площади. Мне часто везет по большому счету и почти никогда в мелочах. Пришлось пробиваться через довольно плотную толпу. Столько народу в одном месте я не видел даже во время ежегодных карнавалов. Похоже, к этому моменту на площади Побед Гурига 7 собралась уже добрая половина жителей старого города, те, кому недалеко добираться, и народу все пребывало. Вот когда я пожалел, что больше не ношу мантию смерти. Столько лет мечтал от нее избавиться, потому что совсем не люблю, когда от меня шарахаются люди. А те, чьи нервы покрепче, просто делают такое специальное непроницаемое лицо, идеально подходящее для официальных переговоров с опасными маньяками и представителями власти. И поди пробейся к ним со своими дурацкими уверениями, что ты нормальный живой человек. Терпеть этого не могу. Даже досадно, что за все годы, что я ходил в мантии смерти, мне ни разу не пришлось прокладывать себе путь через толпу горожан. Не то чтобы невежливых, просто настолько увлеченных зрелищем, что перестали обращать внимание на все прочие раздражители, вроде деликатного шепота «разрешите пройти» и неназойливые движения локтей и колен, подтверждающие намерение протиснуться во что бы то ни стало. «В прежние времена вокруг меня сразу образовалась бы пустота, и я бы, наконец, оценил убедительную силу своего наряда. А теперь пришлось полагаться исключительно на собственную пронырливость. Что темным путем можно быстро пройти не только на другой край мира, но и на столь незначительное расстояние, я, каюсь, сообразил уже гораздо позже. Поэтому потерял кучу времени. И когда, наконец, добрался до Нуминориха, никаких потлатых незнакомцев рядом с ним уже не было». «Исчез», — коротко доложил он.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 Сновидец исчез. Зато его фонтан ветров еще долго украшал собой площадь, и все срочно вызванные нами друзья успели вдоволь им налюбоваться. «Леди Хенну, жену Номинориха, я привел из нового города темным путем, чтобы не теряла кучу времени на дорогу. Остальные добрались сами. Даже Шурф, как ни в чем не бывало, объявился примерно четверть часа спустя, словно никуда не исчезал»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 Магер был не селением скромным, а белым чудом вне времен. «Что? Какой Магер? Кто такой Хименес?» Неслаженным хором накинулись на меня друзья, те, кто стоял поближе и расслышал, что я бормочу. «Неважно», — вздохнул я, — «на самом деле совершенно неважно. Хотя важнее этого открытия не было для меня ничего». Пестрые ветры угомонились уже за полночь, не внезапно исчезли, а постепенно иссякли. Так что в последние несколько минут фонтан ветров походил на маленький лесной родник, и слабое дуновение можно было ощутить только у самой земли, встав на четвереньки, словно собираешься напиться. Я и правда так поступил, просто не смог удержаться от искушения вдохнуть разноцветный воздух. Думал, буду от него пьян до утра или всю жизнь, это уж как повезет. Но обошлось. Я вообще ничего особенного не почувствовал. Зато укрепил свою репутацию самого храброго идиота в мире. В любой момент готового сунуть голову в пекло, чтобы проверить, не жарят ли там случайно сладкие пирожки. Люди, ставшие свидетелями этого невероятного зрелища, не меня на четвереньках, конечно, а фонтана разноцветных ветров, слонялись потом по старому городу до самого рассвета. Не в силах просто пойти домой и остаться там наедине с новым, навсегда изменившимся собой. Трактирщики, по сведениям Кофы, заработали за эту ночь втрое больше, чем в самые многолюдные праздники. Мы и сами, уж на что вроде бы привычные ко всему из ряда вон выходящему, тоже совсем не спешили расходиться по домам. Только железный сэр Шурф сразу откланялся, сославшись на неотложные дела». А Кофа покинул нас еще раньше, как только убедился, что бьющие из-под земли ветры — очередная иллюзия. Красивая, безопасная и бесполезная, а значит, не входящая в сферу его профессиональных забот. Сразу видно, кто у нас взрослые бывалые колдуны, а кто восторженная молодежь. Однако в рядах восторженной молодежи я оставался недолго. Будь моя воля, шлялся бы поехать до самого утра — Очень уж давно, оказывается, не делал этого в большой компании друзей, которая теоретически как бы провожает друг друга домой, а на деле сворачивает в каждый второй трактир и застревает там у барной стойки. Не столько ради возможности пропустить очередную рюмку, сколько чтобы еще раз обменяться восторженными взглядами, мечтательными улыбками и невнятными репликами да Это было да Но мое открытие оказалось сильнее меня. И теперь оно рвалось наружу, то есть к человеку, с которым я должен был его обсудить. «Фантастическая красота нынче творилась на площади», — сказал Джуффин. «Но тебе, похоже, досталось еще кое-что сверх программы». «Строго говоря, не мне, а Нуминориху. Он довольно долго стоял совсем рядом с нашим давешним прыгуном по облакам. А я, как идиот, пробирался к ним через толпу с другого края площади, темным путем пройти не сообразил. Голову мне бы за это оторвать, согласен. Но пока новое вырастет, я буду не в форме, а это вряд ли поможет делу». «Да ее и отрывать особо не за что», — отмахнулся Джуффин. «Ты просто еще не освоился с этой возможностью. На превращение нового умения в привычное действие всегда требуется время. А что рассказывает Номинорих?» «Он уверен, что это был тот же человек, что и днем?» «Как он может быть уверен? Прическа такая же, это точно. И пах этот красавец, как положено спящему. Вот и все аргументы в пользу нашей версии». С другой стороны, когда все так шатко и зыбко, два совпадения гораздо лучше, чем ничего, плюс еще один необычный момент. Но Минорих говорит, этот человек плакал. «И что? Почему это кажется тебе необычным? Ты же сам видел эти бьющие из-под земли разноцветные ветры. Скажи на милость, где там повод для слез?» Стоять, распахнув рот, бессмысленно улыбаться до ушей, обниматься от полноты чувств с незнакомцами, пускать по кругу прихваченную с собой бутылку вина — «Вот нормальная человеческая реакция. Люди, по чьим головам я пробирался через площадь, примерно так себя и вели. Плакать, мне кажется, мог только художник. В смысле, автор этого восхитительного безобразия. Я бы, может, сам зарыдал, если бы такое сотворил и своими глазами увидел, как оно работает. В смысле, как воздействует на людей». «Учти, из этого правила довольно много исключений», заметил Джоффин. «У меня есть знакомый»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 «Тем не менее, я согласен считать слезы третьим совпадением», — неожиданно заключил джуфин «Ты совершенно прав. Пока все так шатко и зыбко, имеет смысл сперва хвататься за любую опору и только потом разбираться, что она собой представляет. Вот когда встанем на ноги потверже, сможем позволить себе быть придирчивее». «И это еще не все», — торжествующе сказал я. «Перед тем, как исчезнуть, этот тип шепнул на Минориху... «Когда я был дитя и Бог». Тебе эта фраза ни о чем не говорит? Правильно. И не должна. Это просто цитата. И я знаю, откуда он ее выдрал. Хочешь сказать? Именно. Рядом с Номинорихом стоял мой земляк. Его спящее тело лежит сейчас в мире, который я успел очень неплохо изучить. И стихотворение это помню. Не целиком. Фрагментами. Но это как раз совершенно неважно. И знаешь, что я тебе скажу?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 «Но если доверять моему чутью, сейчас мы с тобой стоим на ногах куда крепче, чем нынче утром. Я и не надеялся. Только знаешь что? Если даже ты прав, и этот человек действительно глубокий старик, вряд ли мы можем позволить себе расслабиться. Будить его надо все равно. Жизнь не становится менее ценной только от того, что она коротка». Такая постановка вопроса мне и в голову не приходила. «Жизнь человека, которому однажды приснилось, что он устроил всю эту красоту, драгоценность. Я бы вообще с удовольствием сделал его бессмертным, да не умею. А ты?» Джуфин укоризненно покачал головой. «Конечно нет. Я неплохо умею лечить болезни. А еще лучше ранения, особенно нанесенные колдовством. И могу продлить почти любую жизнь, при условии, что ко мне более-менее вовремя обратились, но бессмертие». Каждый добывает себе сам. В таком деле захочешь — не поможешь. «Ну да», — вздохнул я. «Конечно, дурацкий был вопрос. Просто такой уж нынче выдался день, и такой вечер, и такая ночь пришла теперь им на смену, что я состою практически из одного сердца, а оно у меня гораздо глупее, чем голова. Хотя, казалось бы, куда еще?» «Ну что ты», — мягко возразил Джуфин, — «совершенству предела нет». Хуморих Лохматы, входивший в число первых мудрецов-покровителей Королевской Высокой Школы, утверждал обратное. Неожиданно вмешался Куруш, до сих пор спокойно дремавший на спинке кресла. Он даже вывел математическую формулу, позволяющую вычислить предел всякого конкретного совершенства. Но, к сожалению, я не могу вам ее процитировать, поскольку формула была утеряна задолго до того, как я вылупился из яйца. — Когда это я тебе такую чушь рассказывал? — изумился Джуффин. — Ты не рассказывал. Утешил его Куруш. Просто окно часто бывает открыто, а некоторые прохожие довольно громко разговаривают. А забывать услышанное я, сам знаешь, не умею. Вернувшись, наконец, домой, я застал в гостиной Трикелая, который сидел на полу практически в обнимку с Базилио и о чем-то с ним шептался. Их окружал своего рода магический круг, но не начертанный мелом, а образованный аккуратно разложенными стопками самопишущих табличек и книг. «Вот так надо разрезать этот пирог», — возбужденно говорил Базилио, тыча с клювом в лежащий перед ним рисунок. «Условник задачи не сказано, что линии должны быть прямые». «Ох, простите, сэр Макс», — встрепенулся Трикелай, увидев меня. «Я, конечно, непростительно засиделся у вас в гостях, да еще и ваше отсутствие, но Мелефара притащил Базилио целую кучу интереснейших задач, и мы, как начали их решать, так теперь остановиться не можем». «Ну так вы не у меня, а у Базилио засиделись», — улыбнулся я. «Он же тоже тут живет, а вы его гость. И вообще создатель. немилосердно было бы пытаться вас разлучить. Плохо другое. Вам наверняка на службу с утра пораньше, так что ложились бы вы спать». «В этом доме много свободных комнат. На мой вкус даже чересчур. Выбирайте любую». «Спасибо», — сказал он. «Даже не стану пытаться вежливо отказаться. Сил на это никаких нет». «Значит, трики может остаться тут ночевать?» — обрадовалось чудовище. «Конечно. Чем он хуже тебя?» «И мне можно будет спать в его комнате?» Базилио даже подпрыгнул от восторга. «Ну, это как договоритесь», — сказал я а сам чуть в пляс не пустился, сообразив, что наше компанейское чудище при всем желании не сможет обосноваться в двух спальнях одновременно. И кошки наверняка последуют за ним. Прекрасная, головокружительная перспектива. Дух противоречия во мне силен необычайно. Иногда это бывает на пользу, но чаще приносит массу неудобств. Когда мой дом пуст, я теряю всякий интерес к одиноким размышлениям и отправляюсь на поиски подходящей компании. Но как только дом наполняется жизнью, Все, о чем я мечтаю, — это провести утро в полном одиночестве. И, едва разлепив глаза, с досадой морщусь при мысли о том, что в гостиной мне вполне может встретиться живая душа, чья именно не имеет значения. По утрам я предпочитаю любить всех заочно. Однако в то утро мне повезло. Трикилай, надо полагать, давным-давно ушел на службу. Меломори, которая вчера вернулась даже позже, чем я, как ни странно, тоже успела смыться. «Где находился Базилио, мне доподлинно неизвестно, однако подозреваю, что ночью он утащил с собой в спальню пару книжек с головоломками и теперь не объявится, пока их не победит. Тем лучше. Человек рожден для того, чтобы завтракать в одиночестве. Судьба была ко мне настолько милосердна, что в дверь постучали только после того, как я успел выпить кружку камры и вдумчиво приступить ко второй. Стучали скорее настойчиво, чем деликатно. Впрочем, возможно, я придираюсь». Я сперва хотел было вовсе проигнорировать этот неуместный шум. Если кому-то угодно столь упорно стучаться в незапертую дверь, на здоровье, а я пока покурю. Но потом я вспомнил, что сэр Шурф собирался прийти знакомиться с Базилио. Полдень, правда, еще не наступил, но мало ли как у него там перекроилось расписание. А что в дверь стучит вместо того, чтобы просто появиться в гостиной, так вполне возможно. Этого требует правило профессионального этикета, в которых я совершенно не разбираюсь». Он же не просто в гости собрался, а экспертизу проводить. Если в каких-нибудь неведомых инструкциях написано, что эксперту следует входить в помещение только по приглашению хозяина дома через парадную дверь, будет стучать, пока ее не высадит. Я его знаю. Поэтому я отставил кружку в сторону и пошел открывать. Однако вместо шурфа на пороге стояли друпи и дремаронда. Вид у собак был чрезвычайно решительный и деловитый. Друппи даже обниматься ко мне не полез, только приветливо замотал ушами. Невиданная сдержанность всегда бы так. «Хвала магистрам, ты не съеден и даже не искусан воскликнул Дримаронда. «А где чудовище? Мы пришли тебя от него спасти». «Зачем спасать? Чудовище славное и совершенно безобидное, и, наверное, еще спит. Впрочем, точно не знаю. Давайте, заходите. Сейчас придумаю, чем вас накормить. Только чур, никого не трогать и даже не пугать». Собаки переглянулись. «Пошли в дом», — наконец сказал Дримаронда. «Там разберемся. Да и второй завтрак еще никому никогда не вредил». Друппи пули рванул вперед, сметая все на своем пути. «Все в смысле меня. На ногах я устоял только каким-то чудом». «Я думаю, он просто соскучился по дому», — смущенно сказал Дримаронда. «А я думаю, что кое-кто просто неуклюжий бегемот. Но говорить об этом вслух было бы, конечно, бестактно». В ожидании угощения, я очень надеялся, что даже прошедшие суровую придворную школу повара не сумеют испортить мясо, которое не нужно готовить, только порезать на куски, Дримаронда объяснил причину их внезапного появления. «В университете сплетничают, что в мохнатом доме завелось какое-то чудовище. Я сперва подумал, что это ты просто решил попугать прохожих». «Хорошего же ты обо мне мнение «Очень хорошего», — серьезно подтвердил Дримаронда. «Если время от времени пугать прохожих, прикинувшись чудовищем, это существенно снизит риск квартирных краж. Да и шуметь у тебя под окнами, возможно, станут несколько меньше». «Нельзя не признать, что в его рассуждениях был здравый смысл». «Но потом я услышал, что чудовище вдвое выше человеческого роста и вроде бы с птичьей головой». «С индюшачьей», — подтвердил я. «Я, конечно, знаю, что ты умеешь колдовать». Но все-таки птичья голова — это, на мой взгляд, как-то чересчур. К тому же вчера ты не пришел к нам в гости. И я подумал, вполне возможно, чудовище действительно есть. А вдруг оно удерживает тебя в плену? Я бы сразу побежал сюда, но ты знаешь, я довольно плохой боец. Поэтому позвал на подмогу друппи. И вот мы здесь. — Спасибо вам, — сказал я. Еще никто никогда не пытался спасти меня от чудовища. Здорово знать, что в случае чего у меня есть надежная защита. Но чудовище, которое поселилось в доме, обижать не надо. Базилио очень славный и вежливый и умный. Головоломки решает лучше, чем я сам». «Логическое мышление никогда не было твоей сильной стороной. Но у тебя много других достоинств», — утешил меня Дримаронда. А Друппи в знак солидарности лизнул меня в нос. «Не могли бы вы?» «Ой!» Я обернулся. На пороге стоял Базилио и таращился на собак. «Наверное, с его точки зрения, они сами были чудовищами, как все достаточно крупные существа, которых видишь впервые в жизни». Друппи озадаченно присел на задние лапы и зарычал. Кажется, просто от удивления. дриморондо сказал, «Похоже, я переоценил свою потенциальную способность сражаться с чудовищами. Извини, Макс, но я испытываю непреодолимое желание спрятаться под столом». «Ни в чем себе не отказывай», — великодушно согласился я. «Я тоже испытываю непреодолимое желание спрятаться под столом», — наконец вымолвил Базилио. «Но я там не помещусь. Можно я просто пойду отсюда?» «Конечно, можно», — сказал я. «Но не нужно, потому что это дру...» Заканчивать фразу было бесполезно. Базилио уже умчался. Я вздохнул. «Придется теперь искать беднягу по всему дому и утешать». «Друппи был твердо намерен сопровождать меня в столь опасном мероприятии, но я убедил его, что Дримаронда гораздо больше нуждается в защите, потому что, будучи интеллектуалом с развитым воображением, он куда больше подвержен страхам, чем примитивные простодушные существа вроде нас. К тому же из кухни, наконец, принесли еду для собак. К счастью, с мясом ничего особенно ужасного не сделали, только зачем-то посыпали сахаром и сушеными цветами, но я его быстро отмыл, не о чем говорить». Оставив собак наедине с завтраком, я отправился на поиски Базилио. Сунулся в пару ближайших спален, а потом сообразил, что сам на его месте наверняка спрятался бы в башне, на максимальном расстоянии от кошмарных гостей. И вылететь в окно, если что, всегда можно, тем же путем, что вошел. Видимо, все чудовища рассуждают примерно одинаково. Во всяком случае, Базилио действительно сидел в башне. Хорошо, хоть на замок не заперся. Впрочем, без рук это довольно сложно. Клюв все-таки несовершенный инструмент. Армстронг и Элла сидели рядом со своим любимчиком и утешительно мурлыкали. Но их усилия оставались тщетными. Ни счастливым, ни умиротворенным Базилио, увы, пока не выглядел. «Ну и чего ты испугался?» — спросил я. «Это просто собаки. Такие же мои друзья, как и люди, которые сюда приходят. И договориться с ними ничуть не сложнее, чем с людьми». «Запах!» — коротко объяснил Базилио. «Грешные магистры. Еще один нюхач на мою голову». «Тебе неприятен запах собак?» – точнил я. «Не в этом дело. Просто по запаху можно определить, кто что чувствует. И твой большой белый друг был очень на меня сердит, а тот, что поменьше, больше испуган, чем сердит. Но страх это тоже очень опасно. По-моему, они собирались затеять драку. Наверное, не хотят, чтобы я тут жил». «Они просто еще не разобрались», – объяснил я. «Наслушались глупости и решили, что ты взял меня в плен». «А что, обо мне и такое рассказывают?» — ужаснулся Базилио. — Плохи мои дела. — Ай, ладно. Обо всех нас время от времени рассказывают всякую ерунду, — утешил его я. Но Базилио совсем упал духом. — Зря я родился чудовищем, — прошептал он. И я не нашел, что на это возразить, потому что, положа руку на сердце, совсем не хотел бы оказаться на его месте. — Зато тебя кошки полюбили как родного, — наконец сказал я. — Ни на шаг не отходит. А этого еще никому не удавалось добиться. «Я очень ценю их добрые отношение вздохнул Базилио. «Даже не знаю, чем я его заслужил. Этим господам уж точно все равно, как я выгляжу. Но остальным-то не все равно. Если хочешь дружить со всеми, лучше быть похожим на человека, чем на какое-то удивительное волшебное существо. Это я уже понял». «Пойди возрази». «Пойдем вниз», — предложил я. «Собаки, правда, совсем не страшные».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 Если ты человек, никто тебя не боится и не рычит и не хочет, чтоб тебя не стало. Никаких проблем». «Тут ты крепко ошибаешься», — сказал Шуф. «Быть человеком вовсе не такое большое удовольствие, как может показаться. И проблем хватает. Многие люди друг друга боятся, причем порой не без повода».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 Орденский повар изрядно меня избаловал. Наш общий друг Франк тоже внес свою лепту в воспитание моего вкуса, поэтому пить, что попало, как в прежние времена, я теперь не стану». И вытряхнул из пригоршни специальный дорожный кувшин, плотно закрытый крышкой. «Надо же, какой предусмотрительный!» «Однако лихо ты всех утешил и примирил», — сказал я. «Тебе бы дипломатическими переговорами ворочить «Ну так я ими и ворочаю», — флегматично отозвался Шурф. «В от возни с твоими собаками и чудовищами время». «Ох, действительно, прости, никак не привыкну к твоей новой работе. И, кстати, о работе. Как прошла экспертиза? В смысле, как тебе понравился Базилио?» «Очень понравился. Если бы ты не был моим другом, с которым я намерен еще неоднократно выпить камры в спокойной обстановке...»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 «Именно это я имею в виду, когда говорю о соответствующей подготовке. Ну и самому Базилио не помешало бы побольше узнать о людях и городской жизни, чтобы пореже попадать в неприятные ситуации, не обижаться на каждый неприветливый взгляд и не делать трагедию из пустого собачьего лая». «Я бы на его месте, наверное, не справился», — признался я. Очень трудно жить среди людей, для которых ты в самом лучшем случае – занятное зрелище. И уж точно не равны им, сколько головоломок не реши. Окажись он, к примеру, демоном из другого мира, можно было бы просто помочь ему вернуться домой. А у одушевленных иллюзий, как я понимаю, и дома-то никакого нет. Иногда я думаю, что было бы милосерднее дать ему исчезнуть. Но что сделано, то сделано. Выброси из головы эту чушь. Могущественному человеку вроде тебя…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 «У него с первого дня жизни есть кров, пища, интересные занятия и дружеская поддержка. Да он просто редкостный счастливчик». «Я не ожидал такого напора и совершенно растерялся». «Кроме всего», — добавил Шурф, «Базилио, похоже, унаследовал легкий характер своего невольного создателя». трикилай отличный образец для подражания. Он умён но при этом достаточно наивен, чтобы быть счастливым, невзирая на обстоятельства, тщательный анализ которых поверг бы в глубокую скорбь людей вроде нас с тобой. Видел бы ты его в те дни, когда он был призраком. Мне кажется, даже Джуфин поначалу не особенно верил, что бедняге удастся вернуть утраченную телесность. Зато сам Трики не унывал, еще и нас утешал, обещая, что все будет хорошо»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 Это могло бы стать настоящей катастрофой. Я невольно улыбнулся. «Ну, по крайней мере, это ему точно не грозит. Уже родился, дело сделано». «И я о чем? Говорю же, он редкостный счастливчик, а ты сразу исчезнуть». «Ты же понимаешь», — сказал я. «Невозможно не примерять предстоящую ему жизнь на себя». «Понимаю», — кивнул он. «И именно поэтому очень сижусь».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 Впрочем, я вступил с ними в дискуссию, одержал победу, и остатки мяса по праву достались нам. Но теперь я чрезвычайно обеспокоен обстановкой, сложившейся в доме за время нашего отсутствия. Сегодня эти люди отказывались кормить нас. Завтра они начнут отнимать еду у тебя. Придется нам с Друппи немного здесь задержаться и присмотреть за хозяйством. Ты, сэр Макс, всегда был излишне мягкосердечен и не умел постоять за свои права. Таким и остался. Тебе нужна защита». Друппик коротко и решительно гавкнул, выразив таким образом полное согласие с позицией товарища. «Лучше бы просто сказали, что Базилио понравилось с вами играть, и он упросил вас остаться», — проворчал я. А повара пришли в восторг от того, что хоть кто-то в этом доме согласен есть их стряпню, и твердо пообещали с утра до ночи пичкать вас деликатесами. Это был бы честный разговор. И я бы все равно сказал «да», потому что я и правда излишне мягкосердечен. Это у меня не отнять». «Но видишь, все улажено», — бодро сказал Дримаронда, обращаясь к Базилио. «А ты переживал. Не разрешит, не разрешит». «Когда моя жизнь окончательно станет невыносимой, пойду проситься к тебе в орден», — сказал я Шурфу. «У вас же там каждому послушнику отдельную комнату дают, правда?» «И посторонних, включая детей и домашних животных, приводить туда строго запрещено», — кивнул он. «Очень предусмотрительно. Тот, кто когда-то придумывал орденский устав», хорошо понимал, ради чего люди отказываются от мирской жизни. «Представляешь, ни одного заката еще не было», — сердито сказал мне Джуффин. «Вообще-то в два пополудни подобные сетования звучат довольно смешно, но мне было совсем не до веселья». «Думаешь, все кончено?» — спросил я. «Мы не успели?» «Не знаю. Надеюсь, что нет. Времени прошло совсем немного». Ну и потом сновидцу вовсе не обязательно умирать, чтобы исчезнуть из нашего поля зрения. Он может просто мирно проснуться у себя дома, в любой момент. Вдруг рядом с ним оказался толковый знахарь. Или сам решил, что хватит с него. Всякое случается. Жаль, только записку на мне оставил. Гадай теперь, как у него дела. Слушай, а может он просто устал после вчерашнего выступления? Представляешь, сколько сил ушло на эти ветры? «Да почти нисколько их не ушло», — поморщился Джуфин. «Он же не колдует в поте лица, а просто видит сон. Во сне все легко дается». «С другой стороны, в твоих словах есть здравое зерно. После такого грандиозного шоу обычный несвоевременный закат может показаться скучной ерундой. Хочется снова устроить что-нибудь невероятное, а в голову ничего не приходит. Думать-то во сне как раз гораздо труднее, чем действовать, особенно сочинять» но его тоже не сахар», — заметил я. «Я вон вчера пытался придумать, чтобы такого интересного натворить. И вместо гениальных идей в голову лезла полная ерунда». «Погоди, а ты-то зачем придумывал?» — изумился Джуфин. «Тоже собираешься заснуть покрепче и устроить нам веселую жизнь?» «Нет, я собираюсь устроить веселую жизнь наяву, не засыпая. Но пока не придумал, как она будет выглядеть. Поэтому и с тобой не спешил советоваться. Не о чем пока». «Ладно, не советуйся, но все-таки поясни причудливый ход своей мысли, а то совсем изведусь». «На самом деле это причудливый ход мысли сэра Шурфа», — улыбнулся я. «Он подсказал мне, что поэты обычно интересуются чужими стихами даже больше, чем аплодисментами собственными. Поэтому, может быть, имеет смысл ловить нашего художника на зрелище. Пусть знает, что он тут не один такой молодец». Может быть, сам бросится нас искать, захочет, чтобы ему приснился задушевный разговор с тем, кто устроил такую красоту. И тогда кто-нибудь из нас тут же чудесным образом попадется ему на глаза. Не факт, конечно. Может быть, он псих-одиночка и терпеть не может конкуренции, или просто сочтет нас бездарями, недостойными внимания. Но почему бы не попробовать? «Почему бы не попробовать?» Задумчиво согласился Джуфин и, помолчав, добавил. «Удивительные вещи мы все сейчас узнаем» о других людях и о самих себе, о том, чем нас можно удивить и растрогать, и чего мы на самом деле ждём от магии, когда творим ее своей волей и когда становимся свидетелями чужих деяний, и о награде, которую сами, того не подозревая, ждем за самые бескорыстные свои поступки. И о чем-то самом важном, что находится за пределами слов. Эти знания совсем не похожи на те, за которыми я гонялся всю жизнь». Чувствую себя так, словно весь долгий путь, пройденный мной, был проложен через узкий коридор. И вот теперь, когда я решил, будто зашел так далеко, что дальше, пожалуй, некуда, стены внезапно рухнули, и я оказался в поле, пересечь которое можно, только двигаясь во все стороны сразу, и вниз, и наверх. Потрясающее ощущение. Уже только ради него следовало заинтересоваться печальной судьбой некоторых сновидцев. «Мне кажется, ты сейчас очень хорошо объяснил, что может сделать с человеком искусство», — улыбнулся я. «Хотя говорил совсем о другом, я понимаю». «Прекрасно, если так. Потому что лично я пока сам толком не понимаю, чего тебе наговорил. Вдохновенная болтовня — не моя специализация. Я предпочитаю хорошо продуманные реплики. Но, похоже, пришло время осваивать и ее». «Придумай тогда, что бы нам тут устроить».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 хватит ли моего хваленого могущества на то чтобы откусить голову самому себе надеюсь что все таки нет вода пришла в город незадолго до заката то есть конечно не вода а иллюзия воды многие мои оставались абсолютно сухими когда я стоял на улице медных горшков по колено в этой неосязаемой но зримой сине-зеленой воде которая стремительно пребывала сделав несколько шагов,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 «Джуфин был прав, когда говорил, что из города ушел страх», – сказал сэр Кофа не – «невесть, откуда возникший рядом со мной». «Ну, то есть понятно, что не не невесть, откуда возникший, а просто пришедший не то со стороны обжоры бунбы, не то от Большого Королевского моста. Просто я его не заметил». «Штука в том, что подобный случай уже был на моей памяти», – продолжил Кофа. «Лет за двадцать до окончания войны за кодекс Нинки Глекки, старший магистр ордена Плоской горы, устроил нам аналогичное представление». Уж не знаю зачем, никакого практического смысла в нем и тогда не было. Правда, в тот раз под водой оказался не весь город, а всего пара дюжин кварталов в районе причала Макури. Оно и понятно. Парень-то действовал наяву, а это гораздо труднее. Но речь не о том. Знал бы ты, какая тогда началась паника. Даже некоторые жители Левобережья стали спешно грузить детей и драгоценности в свои амобилеры. Хотя, казалось бы, где причал Макури, а где они? А бедняки с окраин драпали из города пешком. В чем были, причем некоторые так больше никогда и не вернулись в столицу. Сказали, ну уж нет, хватит с нас того потопа, натерпелись. При том, что в тот день, как и сегодня, никто даже ног не промочил. И вот не прошло и полутора сотен лет. Весь город залит точно такой же водой. А вместо паники у нас восторг и веселье. На набережной у гребня Еха уже начались танцы. Даже музыкантов успели вызвать. Интересно, кстати, кто им заплатил?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 Просто нижний этаж находится так глубоко под землей, что туда как минимум четверть часа по лестницам спускаться приходится. Это если очень спешить. А между пятками забравшегося под крышу Трики и землей было чуть больше полудюжины метров. По бокам от него на улицу таращились две пары любопытных глаз, видимо, те самые бессовестные карманники. «Ты-то тут при чем, мальчик?» – изумил Сыкова. «Просто это же моя самая большая мечта исполнилась», – смущенно объяснил Трики Лай. «Еще раз увидеть море». «Очень без него скучаю. А изъехом не уезжать нельзя. Вы в курсе. И вдруг море само ко мне пришло. Но я тут действительно ни при чем. Просто получил подарок. Знать бы еще, кого за него благодарить. А вы уже знаете?» Коффа мрачно помотал головой. «Думаю, ему было очень непривычно не знать имени виновника столь грандиозного происшествия. Вроде бы и понятно, что сновидцы из других миров совершенно не его специализация, а все равно досадно. Если вдруг узнаю, обязательно скажу», пообещал я.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 «С маломальски умелым колдуном такой простой фокус, конечно, не пройдет. Ну так полиция ими нынче не занимается». «Ох, в мое время простыми фокусами у нас назывались совсем другие вещи. Но говорить это вслух я благоразумно воздержался. Сказал, пойду посмотрю, как пляшут на набережной. Когда еще доведется?» «Судя по тому, как развиваются события, еще неоднократно». Ухмыльнулся Коффа. Но я все равно пошел в сторону гребня Еха. Пошатываясь, как пьяный от переполняющих меня противоречивых чувств, по грудь в сверкающей изумрудной синей воде, которой на самом деле не было, которая одна только и была сейчас вокруг. Музыку я услышал еще издалека. Традиционная угландская танцевальная музыка проста, незатейлива и, не сказать, чтобы разнообразно. Бесчисленные задорные вариации на тему хорошо, если полудюжины популярных мелодий, как по мне, довольно навязчивых».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 «Почти не. Тем более под водой это совершенно незаметно. А оказавшись на набережной, я застыл, распахнув рот. И впервые за очень много лет пожалел, что у меня нет с собой фотокамеры. Но, собственно, ее и быть не могло. Местное человечество ничего подобного пока не изобрело и, как я понимаю, не планирует. Довольствуется простенькими волшебными зеркалами, в которых иногда застывают отражения, причем не по воле владельца, а когда зеркало само того пожелает». Никогда заранее не знаешь, что в итоге получится – парадный портрет или злобная карикатура, которую следует как можно скорее расколотить, а осколки закопать в землю поглубже, чтобы никто никогда не нашел. Говорят, это и есть самое интересное – ждать сюрприза, гадая, кто из домашних отразится в зеркале последним и как при этом будет выглядеть. Мне такой фатализм совсем не близок». Но сейчас я бы не отказался даже от дурацкого зеркала. Вдруг повезет, и в нем навсегда отразятся смеющиеся люди в развивающихся одеждах, танцующие по горло в воде, которая не стесняет их движений. Я стоял и думал, что счастье, конечно, бывает разным, и со стороны выглядит тоже по-разному, часто вообще никак, но из открывшегося мне зрелища мог бы получиться отличный парадный портрет счастья. Вот так оно проявляется, когда хочет, чтобы его заметили, оценили и поняли все». Ну, по крайней мере, я заметил, оценил и понял. И жадно смотрел на мелькающие улыбки, взлетающие к небу руки, солнечные блики на поверхности воды, пока мне не закрыли глаза. То есть натурально подошли сзади и закрыли глаза ладонями. Так школьницы часто делают. Угадай, кто? Конечно, я угадал. Вернее, не угадал, а просто сразу узнал. Некоторые прикосновения — это гораздо больше, чем голос. И даже лицо особенно в помешавшемся на магии мире, где голоса и лица порой меняются по несколько раз на дню. Зато тепло рук, и тяжесть тени неизменны, и выдают с головой, но только тем, кто очень хорошо нас изучил. И кому мы сами совсем не прочь показаться? «Сейчас вы спросите, почему я до сих пор так и не зашел поздороваться?» сказал я. «А я не придумаю, что тут можно соврать, и честно отвечу, что боялся. А вы удивитесь, с каких это пор я вас боюсь, и тогда я, наверное, предложу...» «А вот угадайте, если, конечно, нахальство хватит, что совсем не факт». И тогда, как я и надеялся, раздался смех, не громкий, но такой звонкий, что заглушил даже музыку, звучавшую к тому моменту не только в моих ушах, но во всем теле. Хватка, удерживающая мою голову, ослабла. Я, наконец, обернулся и увидел девчонку-подростка. Длинную, тощую, и такую угловатую, словно тело ее состояло исключительно из нескольких дюжин острых локтей и коленок. Плюс коротко стриженная голова» украшенная широкими скулами, веснущатым носом, картошкой и огромными в пол лица фиалковыми глазищами в обрамлении рыжеватых выгоревших ресниц. Уму непостижимо. Ясно, что леди Сатофа Ханемер может изменять внешность, как пожелает, чем она хуже нас всех. Удивителен был не сам поступок, а легкомысленный полудетский облик, который выбрала для вылазки в город эта могущественная ведьма. С другой стороны, вот и шур вчера прикинулся подростком «Может быть, это у них просто новая орденская мода? И на тех, кто всегда появляется на людях взрослым человеком, смотрят сочувственно и снисходительно, как сэр Мелифара на моё долгополое лоохи. Дескать, дело хозяйское. Но неужели ты сам не понимаешь, что выглядишь как болван? И это очень просто исправить». «Потанцуй со мной, дяденька», — сквозь смех сказала эта тощая пигелица. «А там разберёмся». «Я вообще-то совершенно не умею танцевать. Но об этом даже заикаться было бесполезно» когда эта леди Сатофа у останавливали подобные пустяки. В любом случае, могущество ее хватило на то, чтобы я не отдавил ей ноги, а большего и желать грешно. «У тебя очень хорошие задатки, сэр Макс», — говорила Сатофа, пока я пытался справиться с ногами, руками и прочими частями тела, которые совершенно не привыкли кружиться, подпрыгивать и сгибаться в самых неожиданных местах. «Со временем из тебя вполне может получиться такой, знаешь, развеселый балбес, на которого, конечно, можно положиться, но только если успел изучить, как влияют на твое настроение фазы Луны, изменения погоды, газетные заголовки и прочие обстоятельства. Идеальный характер для могущественного колдуна, чего еще желать?» «По-моему, я уже примерно такой и есть», — отвечал я немного нараспев, невольно стараясь попасть в такт. «И шо, размечтался?» — смеялась она. «До подобного совершенства тебе еще расти и расти, пока ты у нас серьезный, мрачный и не в меру ответственный мальчик, который, конечно, выучился более-менее успешно прикидываться, будто валяет дурака. Но меня ты не проведешь. Я тебя насквозь вижу. Впрочем, старайся дальше. Ты на верном пути. В один прекрасный день заиграешься, поверишь себе, и вот тогда игра наконец закончится, и начнется самая настоящая жизнь. Хорошая. Твоя. Тебе понравится? Вот увидишь»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 Пока почти незаметно, но скоро от нее не останется ничего, кроме прекрасных воспоминаний. Неудивительно, это наваждение и так продержалось гораздо дольше, чем можно было рассчитывать. Мы с тобой даже сплясать успели. Пора и честь Закрой-ка глаза. Я послушно зажмурился. А когда снова открыл глаза, мы стояли на пороге садовой беседки, где леди Сатов Аханимер не раз принимала меня в гостях. Воды тут, кстати, не было. Ни по пояс, ни по колени. Вообще ни капли. Я не допускаю в свой сад чужие сновидения, — объяснила леди Сатофа. — Даже такие красивые, как это море, залившее город. В домашних делах должен быть порядок. На моей территории все только мое. И магия, и наваждение, и пирожки, и сны, и болтовня, и гости. Вот, к примеру, ты. Я молча кивнул. Голова кружилась после давешних танцев. Тут на ногах бы устоять. Девочка-подросток. Заговорщически мне подмигнула, лихо крутанулась на пятки и передо мной, наконец, оказалась более традиционная версия леди Сатофа Ханимер. Маленькая пухлая старушка с добродушным румяным лицом. Ясно, что этот ее облик — даже большая ложь, чем все прочие. Но к нему я, по крайней мере, уже давно привык. «Давай заключим сделку», — сказала она. «Я угощаю тебя камрой, а ты рассказываешь, почему меня боишься. Терять тебе все равно нечего. Ты в плену».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 честно сказал я, не то чтобы я старался сочинить себе проблему по заковыристи, но она все равно откуда-то взялась в моей голове. Просто столько всего случилось за последние годы. Джуффин рассказал, будто я появился на свет из-за его колдовства, но от этого мои воспоминания о детстве и юности, проведенных в другом мире, вовсе не перестали быть менее достоверными. И шрам на руке от ожога горящим бензином, веществом которого здесь в мире вообще нет, по-прежнему все тот же шрам». И плечо, сломанное, когда мне было 12 лет, по-прежнему ноет, если я неловко что-нибудь ухвачу. И книги, на которых я вырос, вполне себе объективно существуют в той реальности, где были написаны время от времени. Я даже встречаю людей, которые их тоже читали. Да вот хотя бы этот неизвестный спящий художник, приветший в ехо море, разноцветные ветры и ночные радуги, вдруг процитировал первому попавшемуся незнакомцу стихи, которые я когда-то знал наизусть. Хорошо, что на Номинорих их запомнил. Но воспоминания, ладно, магистры с ними, пусть будут. Я готов быть тихим, скрытным безумцем, если так почему-то надо. Запаха нет, прохожие не шарахаются, к знахарям никто силы не тащит. Вот и спасибо. Остальное переживу. Но иногда я делаю вещи, на которые, по идее, человек вообще не может быть способен, каким бы хорошим колдуном не был. А я ведь пока, будем честны, в магии совсем новичок, хоть и повезло мне с учителями безмерно». Но некоторым штукам меня совершенно точно никто не учил. Например, я довольно долго жил в городе, который когда-то мне снился. Что само по себе полбеды. джуфин вон говорит, что люди часто видят во сне реально существующие места, а некоторые счастливчики даже прогуливаются там вполне себе воплоти. У нас сейчас как раз полно подобной публики. Гораздо более странно, что от моего присутствия этот город рос и обретал плоть. А я принимал в этом процессе деятельное участие, хотя теперь наяву и в здравом уме сложно сказать, в чем именно оно состояло. Но это не все. Время от времени мне грезятся не то сны, не то просто видения, а каких-то совсем других чужих жизнях. Порой они бывают похожи на реальность, куда больше, чем она сама. Чьи это сны? И чьи жизни? И кто в таком случае я? И куда подевался мой старый знакомый, сэр Макс, быть которым легко и приятно? Мне, во всяком случае, нравилось. Иногда я вообще думаю, что он как сидел в тихом городе, так и сидит. Это очень страшная версия. Однако на вопрос, откуда взялся я, она не дает ответа. Надеюсь, это просто глупость, как и все остальное. И вы меня сразу признали, зря я боялся. Наверное, я — это все-таки просто я. Вот когда ты действительно станешь развеселым балбесом, которым сейчас с переменным успехом прикидываешься, подобные вещи перестанут тебя интересовать. — улыбнулась леди Сатофа. — Бедный мальчик, давно надо было с тобой поговорить. Но мне в голову не приходило, что за твоим отсутствием стоит нечто большее, чем обычное неумение планировать время, помноженная на стеснительность, которая всегда мешала тебе меня беспокоить без особо веских причин. Вечно упускаю из виду, что ты не девочка. — Хотя это, в общем, не очень сложно заметить, — ставил я. — Да, особенно, когда ты начинаешь говорить глупости. — рассмеялась она. — Ничего не поделаешь. Сам виноват, что ведьма не родился Нам в этом смысле гораздо проще. Нам, девчонкам, совершенно все равно, кто мы. Вполне достаточно того, что мы есть. Воспринимаю, осознаю, действую, на том и спасибо. Какая разница, кем я была вчера и кем стану завтра, если сегодня я — это я. И это сегодня мое. Навсегда. Я озадаченно покачал головой. Нельзя сказать, что она меня успокоила. «Да ты пей камру», — сказала Лили Сатофа, — «остынет, придется подогревать, а это уже совсем не то, и выброси из головы свои печальные глупости. Жаль, конечно, что никто, включая меня, не сообразил вовремя сказать тебе, что у каждого настоящего мага несколько жизней, и мы проживаем их не последовательно одну за другой, а одновременно, все сразу».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 и преданно моргая бессмысленными глазами, примерно как друппи, когда я, забывшись, начинаю излагать бедному псу свои текущие взгляды на устройство Вселенной. «Ты, конечно, ничего сейчас не понимаешь», — вздохнула Сатофа. «Оно и к лучшему. Понимать подобные вещи тебе пока рановато. Просто имей в виду, что все, о чем ты рассказываешь, нормальный этап становления мага».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 улыбнулась леди Сатофа. «В юности мы все немножко чокнуты. Это неизбежно. И только потом, задним числом, взглянув на свое прошлое со стороны, понимаешь, что это были вполне счастливые и беззаботные времена. Изнутри это, к сожалению, не так уж очевидно». «Она проводила меня за ограду», сказала. «Отсюда уже можно уйти темным путем. Из сада, впрочем, тоже не запрещено. Просто мало у кого получается». «Очень уж хорошо я его заколдовала в смутные времена. Теперь такие предосторожности вроде бы ни к чему, но расколдовывать лень. Пусть уж остается как есть. Хорошего тебе дня!» «Спасибо», — поблагодарил я. «День и так-то складывался лучше некуда. А с вашим пожеланием даже не знаю, чем он закончится. Но заранее рад, что прожить его предстоит именно мне, а не какому-то чужому дяде». Леди Сатофа вдруг обняла меня крепко и сердечно, как в старые времена,